Глава 1084. вышние страшится бессмертного. Сунде совершенно не зря боялся, что обман может вскрыться. После свадьбы он продолжил рассказывать свою историю, тем временем глава семейства все таки получил сведения из столицы. В тот день было сказано немало гневных слов, но свадьба уже состоялась. Вдобавок известность Сунде вышла за пределы городка. Теперь о нем знали даже в соседних уездах. В голове семейства пришлось смириться с этим. Он даже задействовал связи и потратил немало денег, чтобы скрыть фальшивый статус нового испеченного зятия. Обман дорого обошелся Суньде, жители города безмерно уважали его, а вот дому положение было незавидным. Понимая свою вину, он стоически принял их порицание. Жена стала иначе к нему относиться, даже когда она кричала и хмурила брови, ему она все равно казалась очень красивой. Сунде любил свою жену до беспамятства. Ему повезло жениться на такой красавице. Так повести, может, один раз в несколько жизней. Заботясь о своем тесте и прекрасной жене, Суньде хотел начать жизнь с чистого листа: сломать в себе зависимость от азартных игр. Мысленно он поклялся больше никогда не ходить в казино и увеселительные заведения, он даже взялся за книги. После окончания истории он планировал еще раз попробовать сдать государственный экзамен Кэдзюй, дабы сделать ложь правдой. Несмотря на оставленные всей этой истории осадок, Такое решение пришлось тестью по душе, а вот его супруга была не столь благосклонна. Она стала вести себя с ним еще грубее, презрение в ее глазах иногда перерастало в отвращение. Соньда не переживала из-за этого, покуда он будет искренним, рано или поздно отношения жены изменятся, и она снова станет такой же, как во время их медового месяца. В день, когда его история подошла к концу, судьба ему изменила. Даже неисчислимое множество ионов имеют начало и конец. В начале и в конце рождается и умирает Дао, вселенная гибнет, звезды гаснут. Это первый цикл. Ранее я упоминал всемогущих. С окончанием первого и началом второго цикла их борьба вошла в свою финальную фазу. Ло потерпел поражение и потерял практически все свои воплощения, отчего Чеша весов в борьбе за позицию Бессмертного качнулась в пользу его противника. Только тогда тот назвал свое имя Древний Бессмертный. В чайной суньды вновь хлопнул чёрный дощечка по столу. Звук удара дерева о дерево был слышен даже на улице, хоть сегодня собралось огромное количество народу, звук не потонул в шуме голосов, ибо все слушали сказителя очень внимательно и старались не разговаривать. В начале второго цикла первый и он прозвали «Бесконечный Даодамен». Второй позже назвали «Даодамен безбрежных просторов». Между этими двумя «Даодаменами» в начале второго цикла разгорелась война. Начало войны не имело никакого отношения к двум всемогущим, А вот конец был напрямую с ними связан, ибо в их борьбе за позицию Бессмертного наступил поворотный момент. Казалось, Древний Бессмертный держал победу, но он недооценил Ло. Тот уже расставил фигуры на доске. С начала их борьбы неисчислимое множество ионов были предопределены. Такой долгоиграющий план и превращение пустоты в темницу были нужны для того, чтобы Древний Бессмертный признал Небесное Дао виновным, что спровоцировало конец неисчислимого множества ионов, переведя их борьбу на уровень от воплощений. В разных мирах воплощения Ло со временем пришли в упадок и стали один за другим погибать. Казалось, что в борьбе за позицию Бессмертного победа была на стороне Древнего, но все это было частью плана Ло. Ло выжидал окончания первого цикла, ибо после его завершения Древний Бессмертный уверился в своей победе. Вот почему он ждал этого шанса весь цикл, Этот шанс наступил после окончания первого цикла и начала войны двух даудоменов во втором. Ло погиб, древний бессмертный воплотился, а потом к нему стали возвращаться мириады частичек божественной воли. Не успели они окончательно вернуться, как вдруг произошло нечто неожиданное. Ло не сгинул. Хоть его воплощения были уничтожены, карма уцелела. Братская любовь, любовь между мужчиной и женщиной, любовь наставника к своему ученику – И родительская любовь. Благодаря карме между своими воплощениями и древним, благодаря неразрывной связи этих двоих, Аллах хотел завладеть его телом. Бесчисленные он и весь план длиной с цикл, Все это было не ради позиции бессмертного, Аллах с самого начала нацеливался на тело и душу древнего бессмертного. Цели этих двоих коренным образом отличались. Вся эта грандиозная стратегема, план, простершийся на целый цикл, Как после такого Древний мог оставаться непобежденным? Возвращение Божественной Воли Ло использовал для своего воскрешения, но Древний тоже был не так прост. Хоть он и потерпел поражение из-за козни врага, хоть возвращение Божественной Воли было не остановить, хоть Ло грозился завладеть его телом и душой, а потом воскреснуть, ему удалось скрыться. Одна прядь Божественной Воли не вернулась, она расколола пустоту и сбежала на поле боя до у домена и Да до домена Безбрежных Просторов. Его бегство дало Ло захватить тело и душу древнего, вот только душа была неполной. Это же относилось к оспариваемой позиции. После такого он не мог считаться истинным бессмертным. Став одним целым с древним, Ло, сам того не понимая, сделал частичку души древнего бессмертного своим единственным изъяном. К сожалению, частичка души была слишком повреждена, даже в таком катастрофическом положении, с одной лишь предью души, всемогущей до того, как рассудок оставил его, пробудился и прибегнул к грандиознейшей магии. Взяв за основу начало второго цикла и установив предельным сроком его окончания, он наслал страшное проклятие. Проклятие на Ло. Если он погибнет, древний продолжит существовать. Ежели смертность стигнет древнего, это приведет к кончине Ло. Проклятие будет действовать вплоть до окончания второго цикла, посему с тех пор появилось изречение «Всевышний страшится бессмертного». Примечание переводчика. Полное имя Всевышнего Лотянь – небесная сеть. Позиция истинного бессмертного – все еще свободна. Сунь Дэ вновь ударил черной дощечкой по столу, от этого стука завороженные слушатели вздрогнули. Однако это еще не конец истории. Сунь Дэ почти неслышно вздохнул, все это явилось ему во снах. Казалось, он сам пережил множество жизней по ходу течения этой истории. Первым оном цикла стал бесконечный Даодомён. -да Обладая огромной силой, они могли начать войну на истребление против Дао-Домена Безбрежных Просторов. Они были уверены в победе. Так и вышло. Дао-Домен Безбрежных Просторов переживал свой Золотой Век. Тем не менее, он все равно потерпел сокрушительное поражение. Населявшие его люди были истреблены. С тех пор они обречены скитаться по Безбрежным Просторам, вроде легендарных призрачных Девяти Преисподних. Попадающим туда живым людям доводилось слышать нескончаемые крики и леденящие душу вой. Бесконечный Дао Дамен одержал Великую Победу, но у них не было будущего. После бегства частички Души Древнего Бессмертного, весь Дао Дамен и Ло, которого преследовало сокрушительное ничто, были запечатаны вместе с осколком Души Древнего Бессмертного и превратились в Древний Каменный Монумент. По легенде, он навеки заперт где-то в сердце Звездного домена. Ло не смог уничтожить Древнего, не посмел соединиться с проклятым осколком его души. Он мог подождать окончания второго цикла, а потом поглотить последний фрагмент души, стать завершенным и стать единственным бессмертным. Однако один за другим стали появляться люди. Дьявол, одержимый реинкарнацией. Демон, чья доля запечатать небесами меж морем и горой. Неведомый, кто дал начало вечной воле. Полубог, полубессмертный, перевернувший всё верх дном. Тихий голос Цунь Дэстих. Да На этом его история, подчеркнутая из снов, подошла к концу. В чайной повисла тишина, подобно тому, как мир затихает перед грозой. Наконец Сунде с негромким вздохом взял черную дощечку и опять стукнул ей по столу. В этот раз звук был даже более звонким, чем обычно. Его услышали все, кто находился в зале снаружи чайной. В глазах собравшихся еще стоял туман. Им потребовалось какое-то время, чтобы полностью прийти в себя после столь грандиозной истории. Сунде тоже слегка паник. Поклонившись слушателям, он молча вышел из чайной. По улице маленького городка бездомно нашел сказитель. Эта легенда закончилась, но его история только началась. Пока он не знал, чем будет зарабатывать на хлеб, не знал, как не упасть в глазах местных жителей, что сделать, чтобы вернуть расположение жены. Он был в отчаянии, потому что он увидел конец истории две недели назад. С тех пор ему больше не снились сны. сунь находился на грани паники. Похлопав по карманам, он достал черный дощечку... Я нежно провел по ее поверхности пальцами. Разнов больше нет, я создам свою собственную историю. Я все еще могу получить ученое звание. Жизнь наладится. Сонь ты сможешь! сунь набрал полную грудь прохладного воздуха, его глаза сияли надеждой. Тяжелые грозовые тучи над его головой зарокотали. Внезапно на щеку Соньды упала холодная капля. Очень холодная. хлонул ливень. Казалось. Дождь собирался смыть все его надежды и мечты.